Она почувствовала, как ее зубы и ногти начали вытягиваться. А потом она увидела круглое личико Шелли, осторожно выглядывающей из-за связок свечей, и вступила в яростную битву с пробуждающимися волчьими инстинктами. «Оставайся там!» — крикнула она одновременно и Шелли, и своей прорывающейся наружу второй натуре. Что дальше? Броситься за убегающим нувришем или оттащить морков в безопасное место? — Она еще раз сказала своему телу, что волчье обличье сейчас не годится. Слишком много запахов, слишком много огня. Голем лоснился от сала и воска. И Она отступила чуточку назад. К глаза Ангва увидела, как Шелли бросила взгляд на стонущего Маркоу, а потом на топорик, висящий на пожарном щите. Шелли осторожно сняла его и неуверенно взвесила в руке. «Даже не пытайся!» — крикнула Ангва. «Тдырдоск! Бхаскт!» «О нет!» — простонал Маркоу. «Только не это!» Шелли подскочила сзади к голему и, размахнувшись изо всех сил, обрушила топор на его поясницу. Лезвие со звоном отскочило, но Шелли, перекувырнувшись вместе с ним, тут же нанесла второй удар, на этот раз в бедро. От голема откололся кусочек глины. Ангва застыла в нерешительности. Шелли с ужасающей скоростью обрабатывала голема топором, одновременно что-то дико вопя. Слов Ангва разобрать не могла, но большинство гномов не слишком-то заботятся о смысловой насыщенности своих боевых кличей. Для них главное – выплеснуть эмоции. С каждым ударом от голема отлетала глиняная крошка. «Что она кричала?» – спросила Ангва, оттаскивая моркову в сторону. Это самый страшный боевой клич гномов. Если его выкрикнули, кого-то точно убьют. И что он означает? Сегодня отличный денек для чьего-то смерти. Голем меланхолично посмотрел на Шелли, как слон на взбесившуюся курицу. Потом поймал на лету топор и отбросил его в сторону. Шелли, который упорно продолжал цепляться за топорище, устремилась следом, будто хвост кометы. Ангва поставила Маркову на ноги. Из его руки текла кровь. Не дышать. Задержать дыхание. Но завтра полнолуние. Похоже, у меня нет выбора. Быть может, мы сумеем все решить с помощью... Эй-эй! -э заорала Ангва. Проснись! Это реальный мир! марку обнажил меч. Я арестовываю тебя, начал он. Голем выхватил у него меч. Клинок по рукоять воткнулся в связке свечей. «Еще умные идеи имеются», — отступая вместе с Маркоу, поинтересовалась Ангва. «Или уже пойдем отсюда?» «Нет, мы должны как-то его остановить». Они уперлись спинами в стену из свечей. «Ну что ж, он остановился», — пробормотала Ангва, глядя на поднимающийся кулак голема. «Прыгай вправо, я влево, может...» Расположенные в дальнем конце цеха большие двустворчатые двери содрогнулись от мощного удара. Король-голем повернул голову. Двери снова вздрогнули, а потом разлетелись в щепки. В дверном проеме появился Дорф. Наклонив голову, он широко расставил руки и бросился вперед. Этот бег не был быстрым, но в нем присутствовала некая ужасная неотвратимость как в медленном движении ледника. Доски пола тряслись и подпрыгивали под его тяжелыми шагами. Посреди зала големы с грохотом столкнулись. Кривые красные линии трещины пробежали по телу короля голема, но он лишь зарычал и, схватив Дорфла в охапку, швырнул его о стену. «Пошли, — сказала Ангва, — найдем Шелли и убираемся ко всем чертям». «Мы должны ему помочь», — возразил марку, когда големы снова ударились друг о друга. «Но как? Если даже он не может остановить этого урода, почему ты думаешь, что у нас что-то получится? Пошли же!» Марку вежливо отцепил ее руку от своей. Дорфул выкопался из груби битого кирпича и снова бросился в атаку. Столкнувшись, големы обнялись крепче двух друзей. Какое-то время они, тихонько потрескивая, стояли неподвижно, но потом вверх взлетела рука Дорфла, сжимающая какой-то предмет. Дорфл сильно оттолкнулся и ударил противника по голове его же ногой. И тут же нанес удар второй рукой, однако этот удар был перехвачен. Удерживая его руку, король голем с необычной грацией извернулся, швырнул Дорфла на пол, сделал перекат и с силой выбросил оставшуюся ногу вперед. Дорфл кубарем покатился прочь. Пытаясь остановиться, он раскинул руки и оглянулся назад, как раз вовремя, чтобы увидеть, как его ноги, ударяясь об острый выступ стены, рассыпаются в черепки. Король подобрал свою ногу немного побалансировал и вставил ее обратно. Свет, испускаемый его красными глазами, пересек цех и ярко вспыхнул, остановившись на Маркову. «Здесь должен быть черный ход», — пробормотала Ангва. «Ну, в решить, как ты удрал?» Король бросился было на Маркову и Ангву, но неожиданно столкнулся с проблемой. Он вставил свою ногу задом наперед, и поэтому теперь мог бегать только кругами. Однако его круги потихоньку приближались. «Мы не можем бросить Дорфла», — сказал Маркоу. Вытащив из котла для варки жира длинный металлический пруд-мешалку, он спрыгнул обратно на пол. Король-голем качнулся в его сторону. Маркоу отскочил и с силой замахнулся. Однако, вскинув руку, голем без труда перехватил пруд, вырвал его у Маркоу и отбросил в сторону. Затем поднял лобу кулака и попытался сделать шаг вперед, и не сдвинулся с места. Голем посмотрел вниз. ш, -ш, -ш держа его за колено, сказали останки Дорфла. Нагнувшись, король-голем ловким ударом ребра ладони отделил макушку головы Дорфла, достал свиток и разорвал его на мелкие кусочки. Свет в глазах Дорфла потух. Ангва с такой яростью прыгнула на Маркоу, что тут чуть не упал. Крепко обхватив его руками, она потянула Маркоу за собой. «Он убил Дорфла!» — выкрикнул Маркоу. «Это ужасно, да?» — согласилась Ангва. «Или было бы ужасно, если бы Дорфл был живым?» «Маркоу, они же механизмы! Смотри, мы можем выбраться через эту дверь!» Маркоу высвободился из ее хватки. «Это убийство!» — продолжал настаивать он. «Это «А мы стражники. Мы не можем просто уйти. Он ведь убил его!» «Он механизм, так что...» Однажды командор Ваймс очень хорошо сказал. «Кто-то должен говорить за людей, которые не могут говорить сами за себя». «И он действительно верит в это, — угрюмо подумала Ангва. Ваймс тоже вложил слова ему в голову. «Отвлекай его!» — крикнул Маркоу и кинулся прочь. «Как?» Может, мне станцевать? У меня есть план. О, отлично!